после глава 14 касс когда я приезжаю фин выглядит совершенно разбитым я захожу в дом и обнимаю его привет милый так жаль твою гавайскую гитару он позвонил мне и рассказал что произошло мартин разрешил потому что фин объяснил что у меня старые телефоны толстые пальцы поэтому я плохо пишу сообщения. «Я его ненавижу», — говорит Финн. «Я никогда по-настоящему не ненавидел детей в своей старой школе, но я ненавижу Харрисона». «Знаю, милый, я тоже его ненавижу, хотя даже не встречала маленького мерзавца». «Что говорит твой отец?» «Он все еще злится на миссис Гудфеллоу, как и я, но говорит, что мне по-прежнему нужно ходить в школу». «Ясно. А на меня он тоже все еще злится?» «Не знаю». Отвечает фин «Почему бы тебе самой не спросить? Он заваривает чай». Прохожу на кухню. Я понимаю, что должна попытаться помириться с Мартином. В понедельник он берет выходной чтобы предстать перед судом по делу Терри, что весьма любезно с его стороны. По крайней мере, я могу извиниться. Мартин отрывается от разделочной доски. «Извините», — говорим мы оба одновременно. Мартин улыбается. «Ну, тогда всё в порядке», — говорит он. «Нет, правда, я не хотела на вас срываться», — объясняю я. «И вряд ли из меня получился родитель получше, судя по тому, что я натворилась с нашим Терри. Просто у меня дурная привычка сначала открывать рот, а потом жалеть об этом». «У вас было полное право устроить мне взбучку», — отвечает Мартин. «Разве? Я не ожидала такой реакции». «Ага. я должен был вас послушать. Но иногда просто не хочется слышать правду, не так ли? Не тогда, когда ты всё испортил». «Сажусь за стол». Финн рассказал мне, что случилось в школе. «Знаю. Этот Харрисон — мерзкий лживый говнюк, но я злюсь не на него. Директриса его выгораживает, потому что его отец — председатель Совета правления». Финн сказал, она ему не поверила да поверила. Просто она не хочет расстраивать отца Харрисона. Похоже, у него в школе учатся ещё двое детей. его деньги явно важнее, чем мой ребёнок, получающий стипендию. Что вы тогда собираетесь делать? Я не знаю. Пожимает плечами Мартин. Вы можете его забрать. Не надо, Касс. Мы с Финном уже это обсуждали. Нужно подойти к вопросу с умом. Ум переоценивают, говорю я. Мартин улыбается. «Что такое?» — спрашиваю я. «Ханна всегда так говорила. Может, она была права?» «Она всегда была права, но так отличалась от меня». «Ага, говорят, противоположности притягиваются». Мартин качает головой. «Всё было иначе. Когда мы познакомились в университете, у нас было много общего. Так что случилось?» Жизнь, взросление, отцовство. Хана оставалась таким же возвышенным, прекрасным, но совершенно непрактичным человеком, каким и была в студенческие годы. И я подумал, что кому-то из нас надо научиться брать на себя ответственность. Вот почему я стал скучным мужчиной, который работал с девяти до пяти, платил по ипотеке и напоминал Финну о его домашнем задании. «Я с таким вполне бы ужилась». Кажется, Ханна так не считала. Она думала, что я продался, потерял весь свой идеализм. Жена сказала, я спорю со всем, что она говорит и делает. И она была права? Наверное. У нас обоих очень разное воспитание. Иногда это проявляется только тогда, когда у вас появляется собственный ребенок. Ханну удочерили. Ее родители были старше и относились к кому-нибудь хиппи. Мои родители были строгими, поэтому я всегда перестраховывался, даже в мелочах. Старался не облажаться в роли отца. Получилось не очень. Он отворачивается от меня на мгновение. Может, я слишком строго его судила. В конце концов, все мы по жизни барахтаемся изо всех сил. Просто каждый по-своему. Теперь у вас есть шанс поступить иначе. Разве? Честно говоря, я не понимаю, что делать. Я знаю, Ханна была права. Эта школа не для него, но я не понимаю, как быть дальше. Но заберу я Финна. Кто может сказать, что то же самое не произойдет в следующем заведении? Я не могу вечно переводить его из школы в школу. Ну, может, где-то Финну понравится. Вам нужно найти школу, которая ему подходит. «Легче сказать, чем сделать», — говорит Мартин. подходит к духовке и проверяет ужин. «Будет готова через пять минут». «Хорошо», — отвечаю я, понимая, что разговор окончен. «Пойду за финном». Я забираю Терри домой в воскресенье вечером. Приготовила нам вкусный рыбный пирог к чаю, чтобы отпраздновать первую ночь брата под своей крышей. Он входит и с размаху плюхается на диван. «Ну-ну, успокойся», — говорю я с улыбкой. «Скоро смогу остаться дома», — отвечает Терри. «Не будем слишком надеяться». «Нет, доктор Халил обещал. Считает, что я могу приехать на все следующие выходные, и через неделю он постарается выпустить меня насовсем». «Правда?» «Ага. Сказал, что хочет поговорить с тобой, когда привезёшь меня завтра». «Молись, чтобы я согласилась тебя забрать». поддразниваю я. «Нахалка!» — улыбается брат. Он мгновение сидит, оглядываясь вокруг, как будто заново знакомится с домом. «Здесь хорошо». «Ага», — киваю я. «Лучше, чем в другом месте, да?» Он начинает ковырять пуговицы. «Волнуешься о завтрашнем дне?» «Немного. Меня будут судить». Я должен рассказать им о той маленькой девочке. Бог знает, что они обо мне подумают». «Это они под следствием, Терри. Это они напортачили. Тебя вообще не должны были признать годным для работы. Это их вина, что так случилось. Об этом им сообщил доктор Халил. Мартин считает, что дело верное». Терри кивает. «Я просто боюсь проиграть». Я не могу снова пройти через всё это, Касс. Если мне придётся работать, опять попаду в больницу. И кто знает, сколько времени у меня уйдёт, чтобы снова выбраться. Знаю, мы сделаем всё, что в наших силах. Ничего не могу обещать, не после прошлого раза. Хорошо, поиграем в шарады. Хочу отвлечься. «Начинай», — говорю я. Вот бы они завтра задавали такие вопросы, чтобы я мог выбирать между «иногда», «всегда» или «никогда». На следующее утро Мартин прибывает ровно в девять. Фин пошёл в школу?» — спрашиваю я. «Ага, без всякой радости, но пошёл». «Бедняга. Будем надеяться, эта неделя сложится лучше». Терри встаёт позади меня. «Это Мартин, отец Финна», — говорю я брату. «Мартин, это наш Терри». «Привет», — говорит Терри, шагая вперёд, чтобы пожать Мартину руку. «Спасибо за всё. Наша Каза говорит, что вы мне очень помогли». «Пожалуйста. Так никогда не должно было случиться. Пришло время всё исправить. Вы готовы?» «Да», — говорю я. «Давайте покончим с этим». Когда мы заходим, за столом сидят трое. Двое лысых мужчин средних лет в костюмах и женщина с серебристыми волосами и жемчужным ожерельем. «Чёрт возьми, Каз!» — шепчет Эри. «Не думаю, что у нас есть шансы». «Брось!» — отвечаю я. «Помни, что говорил Мартин. Тебе нужно просто объяснить, как всё было». Он кивает, и мы садимся. Женщина в жемчужном ожерелье представляет судей и объясняет, что сейчас будет происходить. Мартин смотрит на меня и кивает. Через несколько минут он встает, просматривает дело и зачитывает информацию из большой папки, которую держит в руках. Я понятия не имела, что он столько трудился. Я лишь передала документы, которые они мне прислали, а дальше и не спрашивала. Мартин зачитывает отрывок из заявления доктора Халила, где говорится, что предыдущим случаем, когда Терри попадал в больницу после начала работы, не придали должного значения. Я сжимаю руку брата, настает его очередь выступать. Если растеряешься, отвечай «иногда», «всегда» или «никогда». Тери удается улыбнуться. Он немного ерзает, пока стоит там. но как только ему начинают задавать вопросы, успокаивается. Рассказывает, что именно произошло. Как слышал, что крысы скребут по унитазу. Я вглядываюсь в лицо женщины. Не могу понять, от чего она в ужасе. От брата или от того, что они отправили его на работу. Мы ждем в коридоре, пока комиссия примет решение. Терри ходит взад и вперед, снова теребя пуговицы. «Как думаете, получится?» шепчу я Мартину. «У нас очень веские доводы. Вопрос в том, готовы ли они и дальше упираться». Через пятнадцать минут нас зовут обратно. Женщина в жемчужном ожерелье улыбается нам, когда мы входим. Она начинает говорить. «Я не могу понять, о чём», но Мартин кивает. А потом я слышу, как она признаёт, что первоначальное решение было неправильным, и они снова возвращают брата на пособие. Я хватаю Терри за руку. «Ты выиграл!» — говорю я ему. «Ты выиграл дело!» Когда мы выходим, Терри молчит. Он держится тише, чем я ожидала. Брат садится на стулье в коридоре, опускает голову, и я вижу, как его плечи начинают трястись. Я сажусь рядом с ним и обнимаю его. «Всё хорошо», — успокаиваю я. «Теперь всё позади». «Знаю», — говорит он. Но этого, блин, не должно было случиться, не так ли? Ни со мной, ни с тобой, ни с той девочкой. Ничего из этого не должно было случиться. Нет, отвечаю я, радуюсь тому, что он не знает, во что это всё мне обошлось. Ничего из этого не должно было случиться.